И расцвел артистический талант, который подарил ей впоследствии новую цель жизни, спасая в минуты отчаяния, пробуждая в ней радостное сознание того, что она нужна людям, неся им доброе, волнующее и высокое, что заключает в себе настоящее искусство». Ее собственные переживания, бурная и трагическая судьба дали ей, как героине герценовского рассказа «Сорока-Воровка», богатый материал для художественного творчества. Такие люди, как Тамара п е т к е в и ч могут погибнуть только физически, но не духовно. Несчастье лишь возвышает их, умножает красоту их души, «Делают их примером для других. Я преклоняюсь перед мужеством Тамары, перед ее глубокой внутренней чистотой и глубиной ее чувств, которые не смогла помрачить никакая тюремная неволя». В тот же период произошло еще одно событие в ее жизни. Она стала матерью. Нет надобности говорить о том, что в тех условиях, в которых находилась Тамара... Материнство — это не только счастье, но в то же время и горе. Ей угрожала разлука с сыном, который с самого начала, с момента рождения, стал для нее самым любимым существом на свете». Необходимость отдать его в чьи-то неизвестные руки убивала. В таких обстоятельствах она вынуждена была согласиться на то, чтобы отец временно взял его к себе с обязательством вернуть ребенка матери, как только она станет свободной. Я не хочу здесь выносить какого-либо суждения об отце Юрика, который из ложно понятой любви к ребенку совершил, по существу говоря, преступление, лишив его матери и такой матери, как Тамара п е т к е в и ч а ее единственной радости и утешения в жизни, которая без того была так бедна радостями, выносить по этому поводу решение функция суда, которая, очевидно, внимательно разберется в подробностях этого не совсем обычного дела». Я могу сказать только одно. Нет таких сил и прав на свете, что позволяли бы отнять ребенка у живой матери, которая его любит, тоскует о нем, жаждет всей душой видеть его возле себя. Я просто не могу представить себе этого. История Тамары и ее сына Юрика заставляет вспомнить историю от Радиной Кручининой, Из всем известной драмы Островского «Без вины виноватые» последняя страница несправедливости, причиненная прекрасному человеку, артистке и матери Тамаре Владиславовне Владимировне п е т к е в и ч должна быть исправлена немедленно. Прилагаю письма Тамары мне и моей матери. После моего выхода на свободу мы с Тамарой все время переписывались и виделись после освобождения. В переписке со мной она изливала всю душу, и я была хорошо осведомлена о том, что касалось судьбы ее ребенка, поисков его адреса, скрытого отцом, и всех переживаний Тамары в связи с этим». Все эти письма у меня бережно хранились, и почти в каждом из них выражение глубокой любви к сыну, заботы и тревоги о нем, тоски от разлуки с ним. Невозможно читать их бессердечного волнения. В этих письмах во весь рост встает благородный образ человеческой женской души, созданной для любви, света и свободы, но силой вещей, закованной в цепи и п о с а ж е в тесную клетку я свято верю что мудрый сердечный суд воздаст ей должное и хотя бы с опозданием возвратит ей счастье материнства которого она так достойна в саранцево 6 марта 1957 года Вместо эпилога. «Не знаю, что мучило Барбару Ионовну больше всего, но ее п р о с и т е л ь н о е «хочу тебя видеть, пожалей, не дай умереть, не попросив у тебя прощения» не могло оставить меня безучастной, о т о ш е д ш а я